«А, бумага вместо денег! А меня сукой назвал!» — оживился Пулат. Так «Да кто из нас, сука?» Кулак в черной перчатке с обрезанными пальцами въехал узбеку в челюсть. Зубы лязгнули, и он замолчал. «Чертовщина какая-то!» — продолжал удивляться следователь. «У меня в практике такое впервые». «Все когда-то бывает впервые», — философски сказал Васильев. Первый бокал вина, первая женщина, первая сигарета. Ну что ж, как есть, так и описывай. Да уж понятно, сказал Кульков и принялся составлять протокол осмотра пачек розовой бумаги. «Я вам не нужна, Сергей Иванович?» – спросила Кондратьева. Она уже сложила свой чемоданчик и находилась на низком старте. «Спасибо, Татьяна Андреевна, можете быть свободной». Эксперт ушла. «Извините, господин следователь», – вмешался Сёмин. Но за что вы задержали моих подзащитных и подзащитных моих коллег? Да еще нескольким разбили лица. За что? Разве возить стиральный порошок и цветную бумагу запрещено? Я требую немедленно освободить их. Сейчас разберемся, следователь повернулся к охране. Уведите их пока, и адвокаты пусть ждут в коридоре. Впрочем, господин Семин может задержаться. Мы работаем совершенно прозрачно и открыто. Я отзвоню своему начальству и выполню полученные указания. А вы послушайте, чтобы не возникало слухов и кривотолков».